Глава 16. Постигая основы. Мы с Эдрен поженились 15 декабря 2003 года на небольшой церемонии в Лафоете. Так как приход моих родителей на данный момент собирался в кофейне, мы обвенчались в более старой церкви с огромными витражными окнами. В начале церемонии, когда я стоял в передней части церкви и глядя в проход, впервые увидел Эдрен в свадебном платье, моё сердце бешено забилось. Затем, когда она заняла своё место в конце прохода, я был поражён тем, какой красивой она была. Я помню её широкую улыбку, она была счастлива, и это делало меня ещё более счастливым. Эдрин была идеальной женой для меня, настоящий Божий дар и ещё один знак спасительной надежды. Церемонию вёл мой отец, и взглянув на него, я заметил, что он плачет. Я подумал: "О, Боже, собери же, тебе уже через минуту предстоит обратиться к прихожанам". Вместо традиционного свадебного марша звучал Hallelujah to Worship, когда Эдриан шла по проходу к алтарю. К алтарю нас вёл наш друг Жан-Люк. Эмоции прихожан во время службы и ощущение присутствия Бога были крайне сильным в этой церкви. Всё получилось именно так, как мы хотели. Мы хотели церемонию, прославляющую Господа, чтобы задать тон на всю жизнь до конца наших дней. Созданию правильного тона церемонии также способствовал художественный талант Эдриан. когда она молилась о нашей свадьбе на неё не зашла идея корон во время одной из молитв бог вложил ей в сердце стих из исаии и возвратятся избавленные господом придут на сион с радостным восклицанием и радость вечная будет над головою их они найдут радость и веселье а печаль и воздыхание удалятся Анна восприняла это как обещание Бога, что все страдания покинут мою жизнь, и радость и веселье наполнят меня и увенчают наши головы. Эдриен нравилась идея короны и размышления о царстве Божьем. К каждому приглашению она прикрепила маленькую проволочную корону, которую она сделала сама, и написала под короной обещанный нам стих из Исаии. Для церемонии Эдриен сделала короны для девочек-цветочниц и хранителей колец. Над приглашении до самой церемонии мы хотели, чтобы было понятно, что повелителем нашего брака будет сам Иисус. Церемония получилась очень эмоциональной. Слёзы текли на всём её протяжении. Плакал я, плакала Эдрин, плакал мой отец в передней части церкви. Так же, как и во время моей первой свадьбы, отец плакал много. Мы внесли изменения в традиционные клятвы. Мы написали свои собственные клятвы и не включили слова, пока смерть не разлучит нас или до конца наших дней. Решение опустить эти фразы никак не влияло на мою преданность Эдриана в нашем браке. Я был и остаюсь абсолютно преданным ей. Но даже думать об этих фразах мне было тяжело, особенно о первой. Слово смерть казалось готово броситься на меня, когда я думал о произнесении его на церемонии. Оно бередило часть моих чувств, которые до этого оставались тихими. Эдрен была такой понимающей, что поддержала меня. Я тоже хотел быть чутким к Эдрен. Это была её первая свадьба, и я знал, что многие невесты растут, мечтая о дне свадьбы. Эдрен безусловно вложила много сил в планирование и своих творческих талантов в нашу свадьбу, и я хотел, чтобы день нашей свадьбы был великим днём для Эдрен. Сияющая улыбка, не покидавшая её на протяжении всей церемонии, была подтверждением того, что так и вышло. Позднее мать говорила мне, что больше всего со свадебной церемонией ей запала в душу, как сияла Эдрин в своём свадебном платье. Моя мать говорила, что пока Эдрин жила с ними в период нашей помолвки, она заметила, как Эдрин превратилась из скромной милой девушки в уверенную благочестивую женщину. Во время свадебной церемонии завершения этого преображения поразило мою мать. Вступая из церкви в новую главу нашей жизни, мы с Эдрин были крайне взволнованы. После медового месяца мы продали мой дом в Калифорнии, собрали вещи и переехали в Лафайет. Так что мы теперь могли находиться рядом с моей семьёй, когда они были в разъездах. Приближаясь к заключению брака, мы говорили о детях. 3 или 4 казалось подходящим количеством для нас. Мы оба очень любили детей и с нетерпением ждали создания семьи. На самом деле, мы были так воодушевлены созданием нашей собственной семьи, что, скажем, потребовалось не так много времени. Мы не собирались заводить ребёнка немедленно, но если мне сойдёт с рук употребление двойного отрицания для описания нашего хода мыслей, то мы не старались не завести ребёнка. Спустя 2 месяца после нашей свадьбы мы узнали, что Эдрен беременна. Для нас новость не была таким уж сюрпризом, но для людей, с которыми мы ею делились, ещё как была. Я уверен, что эта новость заставила наших родных и близких заняться математическими выкладками, подсчитывая, если они поженились в декабре, ребёнок появится во второй половине сентября. Посмотрим это. 1 месяц, 2, 3. Не волнуйтесь. Всё было строго по библейски. В сентябре 2004 года родилась Изабелла Роуз Белла. Полтора года спустя к семье присоединилась Ариана Мэй Ария. Девочки были самым большим благом, которое я могу вообразить. Стафа отцом я посмотрел на жизнь совсем другими глазами. Прежде чем они стали достаточно взрослыми, чтобы ползать, и даже прежде чем они стали достаточно взрослыми, чтобы начать ворочаться в своих кроватках, я с увлечением наблюдал, как они начали познавать мир вокруг. Изучая их, я хотел, чтобы перед детскимзором предстал мир, в котором Бог поместил меня. Мне нравилось в маленьких детях то, какой незымысловат и для них была жизнь. Жизнь так проста для малышей, Взрослея, мы делаем свою жизнь более сложной и запутанной, чем ей следовало бы быть. Неудивительно, что Иисус сказал группе взрослых, своим ученикам, которые по-детски спорили, кто из них будет величайшим на небесах, и сказал: "Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное". Рождение Беллы и Ари, однако, пробудило во мне новые страхи. По причинам, которые я не могу объяснить после нашей свадьбы с Эдрин, я никогда не испытывал страха, что она может умереть. Но с рождением девочек я начал испытывать тревогу и задавался вопросом, не хочет ли Бог забрать одну из них домой. Я был так напуган, что одна из них или обе могут умереть, что я крепко прижимал их к себе и горячо молился об их защите. Этот страх был настоящим. Богу следовало упорно потрудиться надо мной в этой области, о чём свидетельствует тот факт, что спустя полтора года после страха за жизнь Беллы я снова начал испытывать его с рождением Ари. У подножия креста однажды, когда я говорил Богу, как сильно люблю своих девочек и высказывал, как я боюсь, что одна из них может отойти в мир иной, Бог заговорил со мной ласково, но в то же время с несмисом сомневаться во мне твёрдостью. Ты действительно не понимаешь, как сильно я люблю тебя, Джеррими. Я люблю тебя совершенно, гораздо сильнее, чем ты можешь любить своих детей. Я надеялся, что Бог скажет что-нибудь ещё, где между строк читалось бы: "Девочек я тоже люблю, и с ними всё будет хорошо". Но насколько я успел познакомиться с Богом за минувшие годы, он предпочитал решать наши проблемы на корню. Хотя страх, что с моими дочерьми может случиться что-то плохое, порой поглощал мои мысли, истина заключалась в том, что страх был поверхностной проблемой. И Бог хотел добраться до истоков. Мне нужно было лучше понимать его любовь. Я не испытал одного из тех мгновенных озарений, но Бог положил начало моему пути к лучшему познанию всей глубины его любви. Библия гласит: Бог есть любовь. Сам его характер, его сущность есть любовь. Любовь это то, что он есть. Я с трудом мог осознать эту истину, потому что подходил к ней со своими ограниченными человеческими мерками. Наша любовь условна, не имеет значения, как сильно нам бы хотелось думать иначе, мы всегда будем ставить условия для нашей любви. Мы можем сказать, что будем любить кого-то, несмотря ни на что, но это изменится, если мы получим достаточное количество пощёчин от этого человека. Любовь Бога совершенно. У его любви нет условий. Никакие обстоятельства не могут изменить её. Наш Бог, наш царь видит каждую крупицу нашего существа, и если быть абсолютно честным с собой, всю нашу грязную, подноготную И он всё равно любит нас. Эта любовь так ярко горела на кресте. Наша любовь не может быть совершенной, но любовь Господа может быть только совершенной. Мы любим, но Бог это любовь. Между этими двумя утверждениями есть огромная разница. Я бы хотел заявить, что полностью понимаю разницу, но это не так, хотя я всё ещё пытаюсь постичь её. Тем не менее, я узнал, что один из способов очистить свою жизнь от страха, например, страха встретиться со смертью, Это приблизится к пониманию, как сильно он меня любит. Чем больше я осознаю всю глубину совершенной, безусловной любви отца на небесах, тем проще мне поверить, что всё хорошо. Просто верь мне, говорил мне Бог. Верь мне, верь мне, верь мне. Пока я продолжал молиться в тот день, Бог напомнил мне строки из Первого послания от Иоанна: "В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен, в любви" Этот стих успокоил мой дух, и я повторял его слова про себя, когда боролся со страхом, независимо от того, каким был этот страх. Перестав сосредотачиваться на деталях, я задумывался о том, как сильно Бог меня любит и заботится обо мне, и смог справиться с множеством моих страхов. Данное замечание подразумевает, что я всё ещё продолжаю испытывать и побеждать страхи. Когда мне удалось справиться со страхом потерять одну из своих дочерей, Я понял, что я боялся боли и страданий, которые я испытал после смерти Милисы. Это была сильнейшая боль, которую можно было вынести, и я боялся испытать её снова. Мне удалось справиться с ней и оказаться по другую сторону этого опыта, и я знал, что бы со мной ни происходило, в конечном счёте всё будет в порядке. Но я боялся, что мне снова придётся столкнуться с этой болью. Я хотел, чтобы существовал библейский текст, к которому я мог бы обратиться и который пообещал бы мне, что мне больше не придётся испытать такую боль. Я искал много раз, иногда в отчаянии. Но такого библейского текста не существовало. В Библии раз за разом мне удавалось найти, что Бог сопровождает нас на каждом шаге жизненного пути тех, кто страдает. Вот каким образом Бог добрался до корня моих проблем. Постепенно он подвёл меня к тому месту, откуда я мог объявить Боже, я верю, что ты будешь со мной рядом, когда я столкнусь с болью в будущем. Благодаря твоей милости я не буду её бояться. Святой Пётр взывал к нашей способности радоваться несокрушимой силе Господа. А сём радуйтесь по скорби, в терпении много, если нужно, от различных искушений. Святой Павел также предлагал свою точку зрения по этому вопросу во 2-ом Коринфянам. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Опять же, победа над страхом и страданием сводится к тому, чтобы иметь и придерживаться известной точки зрения. Нелегко слышать такую истину, страдая, потому что в это время наши беды кажутся непостижимыми, но страдание временно, За время моего болезненного периода в жизни я, конечно, не чувствовал в этом утешения, но со временем я понял, что это правда. Страдание, через которое я прошёл вместе с Богом, очистило меня. Оно не определяло меня, я не тот парень, чья жена умерла и у которого есть убедительная речь по этому поводу. Но оно очистило меня и укрепило мою зависимость от Бога. Страдание закапывается глубоко в вашу душу и испытывает вас. Неовисьма далеко от той сущности, которую вы раньше считали богом. Страдание спрашивает: ты действительно веришь в бога? Ты действительно собираешься восхвалять бога? Ты всё ещё собираешься служить ему? Да. Должно быть единственным ответом на эти вопросы, когда вы оказываетесь так глубоко, и откуда можете понять и действительно убедиться, каков бог на самом деле, где вы можете лично убедиться в том, что он таков, как сказано в Библии. И затем вам останется только идти истинным путём. Мой друг страдал из-за утраты 18-летнего сына. Он сказал мне: "До того, как это случилось, я думал, что у меня крепкая вера в Бога, но я был только на лугу у креста. Когда это произошло, я подошёл к подножию креста и остался там". Мы с моим другом на собственном опыте поняли, что страдание это возможность. Никто из нас не вызывался страдать добровольно. У нас не было выбора, кроме как справиться с ним, и мы справились. Однако мы могли выбирать, как нам действовать. Было сложно, что мы оба приняли решение подняться и подойти к подножию креста. Если честно, я не верю, что я смог бы предпринять это путешествие, если бы страдание не вынудило меня. Но поверьте мне, оказавшись однажды у подножия креста, я понял, что никогда ещё не был так близок к Спасителю.